ЭПИЛОГ Такси остановилось аккурат у безупречных ботинок. Фары немного разогнали туман, поднимавшийся от воды, а тихий джаз наполнил сердце забытой радостью. «Привет, Костя!» — склонился Артур к приоткрытому окну. Водитель устало улыбнулся и толкнул двери. «Привет, Артур! Давно ты не звал! Рад тебя видеть!» «И я!» кивнул Серый, доставая из кармана сверток. Сигары принес. А я вдруг почувствовал, что ждет кто-то, проследил Костя за его ловкими манипуляциями со свертком. Спасибо, что помнишь обо мне. Я всегда о тебе помню, хмуро глянул Серый в глаза давнего друга. Оба закурили, наполняя сырой ночной туман пряным дымом. «Высший класс!» — одобрил Костя сигару и вздохнул глубже. «Мне кажется, прошло сто лет. У тебя, как обычно, времени немного». «Да, все как обычно», — невесело усмехнулся Серый. «Расскажи, что нового». «Вязались тут со Светиком в авантюру», — усмехнулся Серый. «Помощницу мою помнишь ведь?» Да-да, маленькая, светленькая, волосы у нее такие, желто-оранжевые. Ага. И как? Нормально. Империя не развалилась. А собиралась? Собиралась. Ты же знаешь этих молодых и амбициозных. Они договариваться не умеют. Вся им только революцию устраивать. Значит, Стрелецкого сбили на подлете. Сбили. Немного отряхнули от спеси. «Думаю, в таком виде он идеально впишется в правящие круги». «Но мы же посмотрим, да?» — усмехнулся Костя. «Да», — улыбнулся Серый. «Посмотрим». Артур еще рассказывал про свою внучку, что виделся с ее отцом и что взять его тот самый Стерегов, за которым он гонялся пять лет. Костя слушал, посмеиваясь, и привычно наслаждался каждой секундой. Только его давний друг Артур Серый мог каким-то образом выдернуть его из бесконечной жизни ради кого-то другого. Работы в упряжке судьбы, которой не было ни конца, ни края. Дар не выбирают. Только то ли сигары были какими-то особенными, то ли Костя научился растягивать редкие минуты визитов друга, но показалось, что время пошло как-то непривычно. — Я думаю, что ближайшие десяток лет точно будет спокойно, — довольно заключил Артур, — пока правнук не подрастет. — Ты, как всегда, на высоте, — довольно заключил Костя. — Помню твое дипломную о всемирном равновесии. Ты в этом лучший. — Кость, у меня есть для тебя кое-что, — вдруг посмотрел на него Серый как-то слишком серьезно. — Что же? Ты это уже получил. — И спрашивать ты тоже не любишь, — усмехнулся Костя, качая головой. — Кость, ты свободен. «Что — Что? — недоверчиво переспросил тот, переставая улыбаться. Сначала показалось, что Артур шутит, но он не стал бы. — Наши изобрели уникальную формулу. — тихо объяснил Артур. — Она лишает дара напрочь. Навсегда. Костя тяжело сглотнул, нахмурился, вглядываясь в лицо друга. — Как? — нерешительно начал он, но лучшим ответом ему стало непривычное чувство, о котором он уже давно забыл. — Тишина. Он ничего не чувствовал, не знал, куда ему ехать. Не слышал зова и не видел направления. Ничего не стало. Только ночь, туман, джаз и его старый друг. — Не может быть! — хрипло выдохнул он, не веря. Повернулся к машине, сложил ладони на крышу, провел по-лобовому, отошел на шаг и перевел изумленный взгляд на Артура. «Не может быть!» Артур кивнул, скупо улыбаясь. «Откуда ты только взял эту формулу?» — дошло до Кости. «Такая формула это же! Это же ящик Пандоры для ведьмаков!» «Это долгая история», — усмехнулся Артур, затягиваясь. «Ты докури для полноты эффекта-то». Костя только головой покачал, следуя его совету. Они помолчали некоторое время. Артур глянул на часы. «Твое время подходит к концу?» «Мое, да. Что делать будешь?» — Хотя бы запомню, что на завтрак ел, дружище, — усмехнулся Костя растерянно. — Высплюсь, а потом уеду. Да, чтобы у тебя проблем не было, лучше тут не светиться. Билеты у тебя в кармане. — Серый ты невозможный, — закатил глаза Костя, улыбаясь. — Домик у речки, как ты любишь. Я сам все видел, проверил. «Тебе понравится!» Они замерли, глядя друг на друга. «Спасибо, Артур! Я буду к тебе приезжать! Буду ждать! Пока, Костя! Пока!» Костя проследил взглядом, как серый исчез в тумане, оглянулся на машину. Хлопнул пассажирской дверью и пошел домой. Пешком. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.